Глава 29. Злодей. Наконец-то. Тристан вернулся, и очередной клуб фиолетовой дымки растворил рощицу у него за спиной. Жар опалил краешек его волос. Отбежав на пару метров, он пощупал уцелели ли волосы и торопливо опустил руку, заметив, что Килли странно пялится на него. Тристан высоко поднял голову и посмотрел на свою бесславную гвардию, которая прыгала вокруг гивра, размахивая руками, чтобы отвлечь животное. Здесь, на западной границе Орехового леса, местность была более дикая и необитаемая, зато гигантские деревья защищали от удушливой жары. Зверь бродил около этих утесов уже неделю, дольше всего с тех пор, как Тристан решил выследить и изловить его. Когда-то давно он уже видел Гивра. Сверя позаморгав, он заставил себя вернуться из прошлого, не позволяя тьме, живущей там, завладеть собой ни на миг. Этот зверь выглядел иначе, чем самка, которую он видел тогда. Ее внешность была резче, четче, грубая, похожая на змеиную шкуру, имела бурый цвет. Самец, на которого он смотрел теперь, впечатлял гораздо сильнее. Гладкая кожа на спине поразительным образом переливалась всеми цветами, и каждый раз, когда солнце падало под другим углом, проявлялся новый. Тристан следил за каждым шагом Гивра, наблюдая калейдоскоп мерцающих, и скрящих цветов. «Мерцающих?» Он провел слишком много времени с Сейдж. Гивр выползал из-за дерева, показываясь целиком, цвет за цветом. Он был не крупнее дракона, который прописался в замке злодея, но двигался быстро, как пламя. Крылья блестели так, что кое-кто из гвардейцев замер в восхищении. Длинное тело велось кольцами, будто без костей. Голова, такая же блестящая, походила на змеиную. «Если не хотите провести остаток земной жизни, впитываясь в землю, я бы предложил не стоять столбом», — прокричал злодей. Как правило, он не трудился кричать, но они были такие растяпы, что ситуация просто требовала этого. килли Снотворное у тебя!» Капитан Бесславной Гвардии кивнул и перебросил ему флакончик. «Уверены, что хотите сами все сделать, сэр?» Тристан стиснул зубы, взглянул на Гивра. «Я должен сам». Это был его бой. Он много лет ждал, чтобы изловить эту тварь. И теперь, когда время настало, рисковать он мог только собственной жизнью. Снотворное было концентрированное. Капля усыпляла лошадь, две слона. Целый флакон. Гивор долго не продержится. Главная опасность заключалась в промежутке, пока зелье еще не подействует. Тристана порвут на ленточке, а он даже булочку на обед не съел. Но ему нужен был самец, если он собирался изловить его партнершу. Злодей ощутил, как приятно, зловеще взбурлила его сила. На пальцах выступила серая дымка. «Не сейчас», — успокоил он свой дар. «Скоро». В конторе наверняка будут спрашивать, зачем этот Ристану понадобился гивр, а если новость просочится наружу, зачем он нужен злодею. Но причины уходили корнями практически во все его дела за последние десятилетия. Если королю Бенедикту что-то было нужно, злодей считал себя обязанным получить это первее. Едва злодей поймает Гивра, эта новость просочится к королю Бенедикту благодаря офисной крысе, как Тристан и рассчитывал. Злодей улыбнулся. Победа скоро будет в его руках. Даже если для этого нужно было подвергнуть и себя, и гвардию такой опасности, какой они не видывали уже давно. Будто почуев, Гивор выдохнул очередной клуб яда, который чуть-чуть разминулся с гвардейцами. А вот деревья оплавились, стоило только липкой фиолетовой массе коснуться коры. Листья просто осыпались прахом. Тристан со вздохом сжал флакон, снял черный плащ, посмотрел, как тот упал на землю. На нем остался костюм, который он приберегал для самых неприятных дел. Черная кожа облегала ноги. Сапоги по колено были легче, чем обычно. Черная рубашка была уже, чем он предпочитал, но ему не хотелось запутаться в лишних тряпках. Злодей бросился мимо гвардейцев, которые яростно махали руками, отвлекая Гивра. Он бесшумно ступал по траве, подбираясь со спины все ближе и ближе. У него была всего одна попытка закинуть зелье твари в пасть. После этого последует еще одно облако ядовитого дыхания. Если подумать, это не самый проработанный план. И, разумеется, от Блэйда помощи тоже ждать не приходилось. Его резюме, полное громких фраз о работе с самыми разными волшебными тварями, очевидно было изрядным преувеличением. Злодей со вздохом осознал, что его офис и сотрудники стали напоминать скверную карикатуру. Но сейчас было некогда унывать, представляя эту картинку. Ноги начинали уставать от бега, Бедра горели, сердце колотилось. Он бросился к одной из стражниц, Андрея, и оттолкнул ее с пути Гивра. Она умело упала, перекатилась и закричала другому гвардейцу, Данте. «Маши сильнее, придурок!» Руки Данте уже порхали так, что он походил на пьяную балерину. «Машу, машу, и стараюсь не сдохнуть, Энди!» Тристан уже отсюда мог запрыгнуть на спину Гивра, Но голова змеи была слишком высоко, слишком далеко. Изначально он собирался подобраться сзади, дождаться, пока гивр распахнет пасть и забросить туда снотворное. Но попытка была лишь одна, и промахиваться было нельзя. Это было чистое самоубийство. Тристан понимал, что смерть почти неизбежна. Но умереть в попытке мести было мечтой всякого злодея, так что он не слишком возражал. «Эй!» — завопил злодей. Сила полилась с пальцев. Знакомая серая дымка расплылась вокруг. А тварь обернулась с таким визгом, что поток воздуха отбросил волосы с лба Тристана. Тристан искал уязвимые точки, но смертельная не подходила. Гивор был нужным уживьем. Виднелась только одна слабая точка на лапе. Она светилась желтым. Едва хватит на порез, какие бывают от бумаги. Гивор стряхнул магию — И почти сразу же Тристан потерял над ним контроль. Ему не хватало силы, чтобы удерживать такое большое животное дольше нескольких секунд, но этих секунд хватило. Гивор широко распахнул пасть, появилось облако фиолетового дыма. Жар коснулся лба Тристана, и он ощутил, как ему опалило, обожгло кожу. Но злодей улыбнулся через боль. Он выждал достаточно. Откупорив зубами флакон, Он швырнул снотворное прямо в широкую глотку зверя. Бутылочка исчезла в агрессивном жаре дыхания, которое так жгло, что проведи Тристан там еще хоть секунду, и череп увидел бы солнце. Снотворное подействовало быстрее, чем рассчитывал Тристан, но тоже можно было сказать и о ядовитом дыхании, расплавившем кусты, в которых он только что стоял. Чуть ближе, чем хотелось бы, но он все же не умер. Гивро повело влево, он качал головой, выдыхая гибельные облака. «Прочь!» — крикнул Тристан. «Прочь с дороги!» Гвардейцы разбежались, огибая пятна выжженной земли. Раздался мучительный крик, когда дым колизнула ногу Данте. «Твою мать!» — заорал он, отскакивая прочь и хватаясь за красные кожаные штаны, которые носил. «Больно!» Данте изогнулся, чтобы посмотреть на прожженную ткань, открывающую кусочек зада. Гивор пьяно качнулся и, наконец, с гулким грохотом свалился. Но гвардейцы не обратили на него внимания. Они покатывались с Дантой, которого заголила их добыча. Тристан вздохнул. Он так устал. Сморщившись, он потрогал рану на лбу и добавил пункт «испытывать боль» к списку жалоб вместе с пунктом, что его упорядоченная жизнь, кажется, рассыпалась. «Когда прекратите издавать этот раздражающий шум? Не будете ли так любезны заняться своей работой и погрузить животное на повозку?» Злодей указал на огромную телегу с клеткой, которую сделали специально для этого. Едва он договорил, гвардейцы уже тащили гивра на кусок парусины, чтобы сантиметр за сантиметром отправить его к будущему заключению как можно бережнее. Тристан ничего не мог поделать. Он снял с дракона ошейник, и это открыло целый новый мир. Сострадание. Все было очень некстати, но деться от этого он никуда не мог. Он не верил, что справился. Бенедикт пытался поймать Гивра много лет. Это была победа Тристана. Ею она и останется навеки. Победа над человеком, который разрушил все который убил самого Тристана. Желтый цветочек среди травы, которая еще уцелела в лесу, привлек его взгляд. И он вспомнил о Сейдж. Вот с Эви он не чувствовал себя мертвым. Скорее, возродившимся. Сраная катастрофа.